Наследник Ибрагимыча Через день войско по морю ушло на соединение с армией Бальтазара. В состав флота включили все купеческие корабли. «Ибрагимыч, зачем ты отдал колдунам свои ковры?» – недовольно дулся Никитка. «То молот купится от халуев Бальтазара», – тяжело вздохнул старик и уронил голову на грудь. «Обманули, проклятые!» «Ибрагимыч, тебе плохо?» — Похоже, умру я скоро. Задыхаясь, он опрокинулся на спину. — Ты же волшебник! — Я мирный ткач, — слабо прошептал умирающий старик. — А меня душат злыми чарами боевые маги. Клан наслал проклятие на отступника. — Могу я помочь, — схватил холодеющую ладонь старика Никитка. — Чародей недоучка, — ласково улыбнулся Ибрагимыч. — Я отомщу подлым колдунам! погрозил кулаком Никитка. «Не трать сил!» Благодарно пожал ладошку героя Ибрагимыч. «Лучше кроликам помоги!» «Мы защитим кроликабат. «Все мое теперь твое!» Из последних сил сотворил предсмертное заклинание чародей. Ибрагимыч сильно сжал ладошку мальчика, в тело юного чародея, обжигающей волной, втекла пульсирующая энергия. «Что это?» вздрогнул Никитка. Отныне тебе подвластны все созданные мною ковры-самолеты. Никитка, наследник ткача Ибрагимыча. Старик разжал пальцы и склонил голову. Жизненные силы покинули его. «Живи, Ибрагимыч, живи!» Рыдая, Никитка в отчаянии теребил сухую старческую ладонь, пытаясь вернуть магическую энергию. «Карамба!» «Такого человека сгубили!» — простонал попугай, обхватив крыльями голову. «Ну, подлые твари, держитесь!» — сжав кулаки, поднялся на ноги Никитка. «Капитан, может, накопим селенок? Подловим момент!» — втянул голову попугай. Карамба драки не боялся, но связываться с колдунами опасался. «Оповести друзей о смерти Ибрагимыча. Я скоро буду». «Куда? Один против бандитской кодлы!» Испуганно закудахтал Карамба. «Заставлю жадюк пожалеть о вероломстве!» Зло пробурчал Мститель и, схватив подзорную трубу, вскочил на ковер самолеты Брагимыча. «Один! С голыми руками настаю колдунов!» Карамба проводил взмывший в небо ковер и горестно вздохнул. «Как бы ни пришлось двоих хранить!» Никитка уже не слышал попугая паникюра Поток воздуха, пытаясь опрокинуть, упруго давил в грудь. Ветер свистел в ушах, трепал волосы. Нагромождение черепичных крыш провалилось вниз. Стремительно уменьшаясь, город метнулся назад. Когда Никитка сбавил скорость и выровнял полет, крыши крылья Кабада превратились в размытое оранжевое пятнышко позади. До непривычно далекого горизонта распахнулись просторы Западного моря. Внизу колонны муравьев медленно полз караван судов. Никитка быстро настигал флагман. На перерез рванули два ковра самолета с лучниками. Зверята отчаянно жестикулировали. Никитка не стал уклоняться. «Куда спешишь, малый?» — угрожающе крикнул хмурый страж неба. «Должок вернуть!» — угрюмо буркнул мститель. «Ты ученик Ибрагимовича? узнал Никитку один из стражников. «Больше нет», — печально вздохнул Никитка. «Загадками говоришь?» — нахмурился старший дозора. — Мы тебя задерживаем. Пусть колдуны разбираются с проблемой. — Да, для подных жадных колдунов я — опасная проблема. — сжал кулаки Никитка. — Сдавайся, маленький хулиган! — А то что? — задирался чародей-недоучка. — А то мы стыкаем тебя стрелами! — схватились за луки воздушные стрелки. — Интересно, как это у вас получится вверх тормашками? — усмехнулся юный чародей и взмахнул ладонями. Волшебные ковры послушно перевернулись. Шестеро стражников, выронив луки, со стрелами, болтая ножками, повисло на шелковых шнурках. «Что, неудобно вниз головой?» — рассмеялся удачной проверки сил Никитка. «О, великий чародей! Прости дерзких! Не погуби!» «Ладно, зверята, стерегите небо!» Чародей смилостивился, развернул ладони и развел руки в разные стороны. Ковры перевернулись и понесли растрёпанных седаков к линии горизонта. Никитка в подзорную трубу всмотрелся в очертания кораблей. Украденные ковры жадные колдуны загрузили на головное судно. "За добро не оплачено", напомнил бессовестным колдунам наследник ткача. Он снизился, отложил в сторону трубу и уставился немигающим взглядом на корабль. Набрав в грудь воздуха, будто собираясь с небес докричаться до волшебных ковров, Никитка изо всех сил позвал: «Ковры птицы вольные! Небо ваша обитель! Рвите путы тонкие! Ломайте клеть деревянную!» Заклиная, Никитка сжимал и разжимал пальцы, хаотично размахивая руками. Звал крылатых узников на волю издушных застенков. Звал к свободе, свету, чистому бескрайнему небу. В трюме корабля воцарился хаос. Связанные веревками ковры извивались, как взбесившиеся змеи. Метались по трюму, ударяясь о стены, пол и потолок, сшибая все на своем пути. Стягивающие ковры путы, не выдержав резких рывков и ударов, лопнули. Ковры свернулись в огромный ухающий клубок и тугим ядром ударили о стены ненавистной темницы. Затрещали переборки, судно замотало по волнам, как в хороший шторм. Насмерть перепуганные матросы поспешили открыть крышку трюма. Пестрая пушечная ядро рванула в воздух и рассыпалась на три осколка. Свободные ковры журавлиным клином полетели по безоблачной голубой глади. «Они возвращаются в крылья кабат! Задрав к небу голову, негодовал старший маг. «Мы же Ибрагимыча э, устранили!» Тактично смягчил выражение подмастерье. «Это проделки-малявки!» Оскалился чародей. «Надо его тоже!» Подмастерье провел ребром ладони по горлу. «Не достать! Мальчишка не клялся в верности Бальтазару!» бессильно развел руками колдун. Он чужой, странный и опасный. Я не вижу его магическим взором. В страхе поежился подмастерье. Оставим проблему более могучему чародею чужого клана. Хитро подмигнул колдун. Сюрприз для Кимару будет. Подмастерье злорадно потер ручки. Никитка во главе пёстрого клина ковров чинно пролетел над головами удивлённых жителей крылья Кабада и опустился на крышу дома Ибрагимыча. Согласно традициям Востока, старого волшебника похоронили до захода солнца. Проводить доброго чародея в последний путь собрался весь город. На юного наследника взирали с трепетом и страхом. Силён чародей. Смог отнять у жадных коллунов 33 волшебных ковра. Так неожиданно, благодаря лживым речам коварного пророка Бальтазара и смелости чародея из Арбузовки, у жителей Креликабада появилась надежда на победу в грядущей битве с темными силами. А вера в успех — это уже половина победы. По окончании церемонии похорон, прежде чем занять трон городского главы, Никитка уединился с друзьями. «Волшебная книга в руках Бальтазара, а он на фронте», — начал совет Никитка. «В столицу Востока идти бессмысленно». — Без книги в Арбузовку не вернёмся, — зарычал Сирый. — Из с я ещё должок не выбил. — Путь назад отрезан флотом Кикимора, — тяжело вздохнул Жорик, с отвращением вспомнив корабельную качку. — Найти надёжное укрытие и переждать, — мудро рассудила Лиса. Везде опасно, чужакам трудно спрятаться, — задергался Шустрик. — Кроликабат — крепость, — задумчиво поправил очки колючей. Сильный гарнизон отобьется от целой армии. — Лучше драться, чем драбать! — вскочил задирот Тузик. — Не бесплатно, конечно. Полируя коготь, промурлыкался к в В кроликобаде много золота. — Карамба, капитан! Сокровища Востока просятся в трюмы! — заорал в ухо Никитке нагло рассевшись на плече старый пират. — Я поклялся Ибрагимычу защитить кроликов! — сжал кулаки юный чародей. «Вместе мы одолеем врага!» «Кролики, слабаки, не умеют сражаться!» Волчонок презрительно сплюнул. «Вот, Серый, и возьмешься за их обучение! Назначаю воевода и кроликобада!» «Одному со стадом новобранцев не сладить!» Замотал головой волчонок. «В городе сотни опытных ветеранов, найми инвалидов инструкторами!» «А боевой дух кролика мы поднимем!» Загорелся энтузиазмом мышонок. «Шустрик!» «Будешь министром пропаганды, а заодно и разведки». «А делать-то что?» — опешил от стремительной карьеры мышонок. «Собирать сведения, выявлять шпионов, поднимать боевой дух горожан», — расставил акценты Никитка и назначил остальных министров. «Лиса, за тобой финансы и медицина. Наука и промышленность за колючим. Заготовку боеприпасов и провианта доверяю опытному тыловику Жорику». «Дел знакомое», — выпить в пузо. Важно подбочинился довольной должностью кабанчик. «Тузик, ты у нас знаток городской жандармерии!» — подмигнул уличному разбойнику Никитка. «Станешь полицмейстером, следить за порядком будешь, воров судить по законам военного времени». «Не жлобство жлобствовать грабить в годину тяжких испытаний!» — нахмурился Тузик. «Всех, которые без понятий, погоним из города пинками!» «Верно, нечего нашу собственность расхищать!» Лениво полируя когтики, внул дружку одноглазый катера. «Циклоп, у тебя другая задача», — поняв намек, охладил жадного до золота кота Никитка. «Сколотишь боевой отряд из портовой банды. Флот будем создавать». «Пираты драться за кроликобат не станут», — безнадёжно махнул пилочкой для когтей циклоп. «Одноглазого адмирала зарежут, корабли угонят». «Верных ребят подбирай». Боевых котов, готовых за родной крылекабат агрессору пасть порвать, нацеливал Никитка. А транспорт не угонит. Воздушный флот заколдован. Летающие ковры, даш! Вскочил Циклоп и напомнил правителю. Городское и кошачье племя зверято не бойцовой породы. Ни один кот бродяга еще не покорял небо. Воздушный полк крылатых котов будет первым в истории, предрек Никитка. Мои боевые коты всех порвут» полоснул воздух отточенными когтями клуб «Вот и чудненько!» — довольно улыбнулся Никитка. «Пора занять вакантное место правителя крылья Кабада. Самозванцев нам не надо. По дешахам буду я».